Глава 164. Вот и настало время поведать тебе, что же такое человек. В ледовитом океане качуют льдины величиной с огромную гору, но на поверхности воды лишь крошечный гребешок, играющий на солнце. Все остальное дремлет в глубинах. Слова высвечивают в человеке, Лишь крошечный гребешок веками ковала мудрость ключи, подступаясь к человеку. нарабатывало понятие, чтобы его объяснить. Время от времени приходит новый мудрец и с помощью нового ключа открывает тебе доступ к еще неведомому. Он говорит «ревность» и обозначает разом целый пучок взаимозависимостей. Ревностная страсть к женщине помогает тебе ощутить и томление по воде в пустыне, и множество иных жажд. И я становлюсь для тебя яснее, яснее мой путь, мои заботы, хоть ты, возможно, и не сможешь объяснить словесно, почему жажда заботит меня больше, чем, например, чума. Имею в виду, сильнее всего воздействует не то слово, что обращено к твоей обжитой светлице. То, что вспышкой света озарит еще неведомое, выхватив его из немодствующей тьмы. Ты сделал ощутимым, да то ли незнаемое, и твой народ устремился к нему. Мы ведь не ведаем, чего с такой настоятельностью алчим. Но я принес тебе что-то, и ты насытился. А логик смотрит на нас с тобой, как на безумцев. Логика вчерашнего дня помешала ему нас понять: Упорядочить подземное, проторить для него пути к сознанию, вот в чем я вижу силу, цель, смысл своей крепости. Ибо нужды твои и желания бессвязы и противоречивы. Тебе нужен мир, И нужна война, правила игры, чтобы радоваться игре, и свобода, чтобы, играя, наслаждаться самим собой. Изобилие, чтобы почувствовать удовлетворение, и жертвенность, чтобы обрести в ней себя. Ты завоевываешь добычу ради завоевания и наслаждаешься запасами ради запасов, любишь здоровье ради ясности разума и любишь одолевать жаждущую плоть, совершенствуя дух и душу. Есть в тебе страсть к домашнему очагу и страсть к побегу на волю. Сочувствие к ранам и стремление ранить самолюбивого и сочувствие к человеческому. Желание растить любовь, оградив ее незыблемой верностью и знание, что любовь существует, несмотря на неверность. Ты хочешь равенства в справедливости — и неравенство для восхождения вверх. Из хаоса своих нужд и желаний, из этой земли, усеянной камнями, какое ты вырастешь дерево, чтобы оно вобрало их, упорядочило и вызволило из тебя воистину человек. Какую часовню станешь ты строить из своих камней? Мощь моей крепости — вот то, что я протягиваю тебе, как семечко. Вот эту высоту ствола, Вот это расположение ветвей. Дерево тем долговечнее, чем плодотворнее распоряжается соками земли. Тем долговечнее царство, чем лучше усваивает то, что ты из себя нарабатываешь. Но для чего крепость из камня, если она панцирь мертвого каймана? Глава 165 «Они охотятся за вещами, как свинья за трюфелем», — говорил отец. «Вещи созданы для охоты. Но сами вещи тебе не в помощь, потому что живешь ты смыслом, которым их наделили. Смысла вещей не найдешь, не добудешь охотой. Его нужно наработать». «Вот мы и нарабатываем его нашими беседами». «Что кроется за этими событиями?» — спросили моего отца. «Картина, которую я творю», — ответил отец. «Ты всегда забываешь о времени. За то время, пока ты доверял фальшивой сенсации, она уже в чем-то определила тебя, трудилась как зерно, пустила корни. Ты разуверился в ней, но расти уже будешь по-другому». Вот я убедил тебя в чем то И сколько ты нашел подтверждений моей правоты совпадающих фактов, красноречивых подробностей. Я предупредил: жена тебе не верна. И ты увидел, она кокетлива, и это правда. Уходит из дома, когда вздумается, что тоже правда, хотя до сих пор ты всего этого не замечал. Затем я скажу, что всё выдумал но моя выдумка пошла тебе на пользу. Она была новой точкой зрения и открыла тебе глаза на реально существующие факты. Я сказал, «Горбуны переносят чуму». Ты ужаснулся. Сколько вокруг горбатых. Раньше ты не замечал их, и чем дольше ты мне будешь верить, тем чаще будешь замечать горбунов. В конце концов ты узнаешь, сколько у вечных живет у нас в городе. Ничего другого я не хотел.